Глава 7. Святослав. Еще при Ольге стал княжить ее сын Святослав. Это был очень храбрый князь. Он потерпел поражение от самого Цимисхия, императора Византийского. У воинственного Святослава был только один недостаток. Он не мог хранить военных тайн. Так, например, отправляясь в поход, он так громко кричал «Иду на вы!» и вы!», что в конце концов эти крики достигали ушей неприятелей, и последний начинал принимать меры против внезапного нападения. Наступал он, как свидетельствует летописец, с быстротою Барса, и не отступал с быстротою кауль Барса. В поход не возил с собой ни вазов, ни коров, ни салон вагонов, и ни в каких случаях он не терял голову. Однажды рать Святослава окружила сто тысяч греческих воинов. Святослав не растерялся и сказал своей дружине, «Ляжем костьми, не посрамим земли русской!» Сказав эти слова, князь действительно всеми костьми лег на землю. «Где твоя голова ляжет?» — воскликнула дружина, — «там и мы свои сложим!» И, отыскав голову князя, дружина положила рядом с ней свои головы. Так они пролежали до тех пор, пока греческое войско не было побеждено и бежало в панике. В конце концов, Святослав был вынужден заключить мир с греками. Заключив мир, Святослав пожелал иметь свидание с императором Цемисхием. Историк Лев Диакон, он был впоследствии рукоположен во священнике, так описывает это свидание. Иоанн Цимиский весь в золотой оправе подъехал на коне к берегу Дуная, вскоре показался в лодке, весь осыпанный драгоценностями Святослав. На нем было деревянное весло, чуб и золотая серьга. Цимисхий хотел поговорить со Святославом об иностранной политике, но раздумал и спросил, «Хорошо у вас в нынешнем году Рошу родилась?» «Благодарим, покорно!» — ответил Святослав. «Рожь неважно уродилась, да и нарогатый скот-ящур!» Цемисхий сочувственно покачал головой. По дороге в Киев Святослава и его дружину перерезали печенеги. Напав на Святослава, печенеги не знали, на кого они напали. Когда печенежский князь потом узнал, что то был сам Святослав, то три дня дрожал со страха.